И никто другой. Три часа четыре минуты. Вашингтон. Господин Кроу, вам звонок по защищенной линии стамбула Оторвавшись от ряда мониторов, на которых выводились в реальном времени данные со спутников, Пейнтер взглянул на дежурного связиста. «Кто может звонить из стамбула В течение последнего часа Пейнтер спорил с руководством управления национальной разведки и агентства национальной безопасности, пытаясь получить доступ к эшелону – спутниковой системе наблюдения, чтобы сосредоточить поиски в районе острова Рождества. Однако такая удаленная территория, к тому же малонаселенная, считалась потенциально не опасной, поэтому постоянное наблюдение за ней не велось. В конце концов, Пейнтер удалось убедить руководство Австралийской Объединенной Службы Обороны нацелить на Леон один из своих спутников. Однако произойти это должно было только еще через 14 минут. — Это командор Пирс, сэр, — уточнил дежурный связист, протягивая трубку. Пейнтер резко развернулся в крутящемся кресле. — Это что за чертовщина? — он взял трубку. — Грей? — — Рид, директор Кроу, где ты находишься? Голос прозвучал очень тихо. — Сэр, времени у меня в обрез. Я должен сообщить вам много важной информации. Я слушаю. Во-первых, мои родители похищены агентом гильдии, аменом Нассером, знаю, мы уже развернули ширкомасштабные поиски. Последовала короткая пауза, вызванная удивлением. Затем Грей продолжил. — Вы также должны срочно связаться с Индонезией, с Монком Лизой. Они в опасности. Это нам уже известно. Как раз сейчас я пытаюсь получить информацию со спутника, который находится над тем районом. есть ты закончил рассказывать о том, что мне уже известно, почему тебе не начать с самого начала. Вздохнув, Грей быстро рассказал о том, что произошло с того момента, как в его жизнь снова порвалась сейха. Пейнтер задал несколько вопросов, и отдельные части головоломки начали складываться в цельную картину. Кое-то чего он дошел уже сам, еще когда ждал ответа нб У него появились подозрения, что гильдия может иметь какое-то отношение к случившемуся на острове Рождества. Ни у кого еще не хватило бы ресурсов похитить население целого острова и бесследно скрыться только у неё И вот только что Грей подтвердил это предположение и дал ответ на то, почему все это происходит, даже произнеся конкретное название «Иудин штамм». Час назад Пейнтер вызвал на работу начальника научно-исследовательского отдела «Сигма» доктора Малькольма Дженнингса, подняв его с кровати. По дороге в машине от гостиницы, где были похищены родители Грея, До штаб-квартиры Сигмы Пейнтер мысленно прокутил последний разговор с Лизой. Очевидно, что ее принудили к этому силой. в каждой фразе нужно было тщательно прислушиваться. Пейнтер вспомнил панику Дженнингса по поводу угрозы глобальной экологической катастрофы. Его заключительные слова, леденящие душу. «Мы так и не можем сказать со всей определенностью, что погубило динозавров». На острове... Рождества определенно происходит нечто такое, что могло заинтересовать гильдию. Далее. Пейнтер сам дошел до того, что внезапное появление сайхан и исчезновения Грея могут иметь какое-то отношение к событиям в Индонезии. Два значительных удара, нанесенные гильдии одновременно, Пейнтер не верил в случайные совпадения. Обязательно должна быть связь. Но он ни за что бы не предположил, кто выступает в роли связующего звена. «Марко Поло?» — переспросил Пейнтер. Грей закончил свой рассказ. «Гильдии ведет операции сразу на двух фронтах. Научная ветвь изучает нынешнюю вспышку болезни, пытаясь определить причину и найти лекарство. И в это же время...» «Историческая ветвь возвращает спаследу Марко Поло к тому же самому, к причине и лекарству», — закончил за него Пейнтер. Наконец, все происходящее приобрело определенный жуткий смысл. «И вот теперь Нассер направляется в Стамбул», — сказал Пейнтер, вероятно, он же в воздухе. «Я могу поднять наших людей там у вас, они будут готовы действовать в течение ближайших двух часов. Не надо. Гильдия в этом узнает. По словам Сайхан, Стамбул является одним из основных центров деятельности гильдии. У нее там везде есть свои люди».